год магического мышления. Через несколько месяцев после того, как у мамы нашли рак поджелудочной железы, такой же диагноз поставили актеру Патрику Суэйзи, звезде привидения и грязных танцев. Он был намного моложе мамы. Ей нравились его фильмы, но она никогда о нем не думала, пока ему не поставили тот же диагноз. Барбара Уолтерс, взяла у него интервью как раз накануне маминого отъезда во Флориду. Я забыл об этом и наткнулся на передачу совершенно случайно. Программа оказалась очень сильной. Как и мама, Суэйзи уверенно говорил о своей надежде и решимости бороться с болезнью, хотя ясно понимал, что эта болезнь обязательно убьет его. Когда программа закончилась, Зазвонил телефон. «Ну, разве он не замечательный?» Я сразу понял, что мама говорит о Суэйзи. «Я думаю, точно то же самое». Откровенность актера произвела впечатление на маму. Он без смущения говорил о проблемах с кишечником, вызванных химиотерапией. Мама тоже откровенно говорила о спазмах, диарее и запорах, но чувствовала, что порой людям это неприятно. И все же она продолжала вести себя по-прежнему. Время, проведенное в лагерях беженцев, отучило ее от ханжества, и она считала, что все должны быть такими же искренними. На протяжении всей болезни мама не общалась с людьми, страдающими раком поджелудочной железы. Это было сложно, потому что большинство из них умирали через несколько недель или месяцев. Теперь же она почувствовала, что встретила товарища по несчастью, пусть даже в телевизионном формате. Она хотела взять запись программы во Флориду и показать всем своим друзьям. В первый день в Веро-Бич мама почувствовала себя очень плохо, ей казалось, что она совершила ошибку, уехав из Нью-Йорка. У нее поднялась температура, расстроился желудок, онемели руки и ноги, ее непрерывно тошнило. Однако на следующий день, когда перелет остался позади, стояние в очередях, разувание и обувание, ожидание в душных или слишком холодных помещениях, мама почувствовала себя гораздо лучше. Она даже покритиковала тех, кто в аэропортах специально пользуется инвалидными колясками, чтобы обойти очереди и досмотры, в результате таким, как она, приходится выстаивать в длинных очередях. «Мама, ты же знаешь, что тоже можешь воспользоваться инвалидным креслом», — напомнил ей я. «Но есть же люди, которые в этом действительно нуждаются», — ответила она. Мама до сих пор уступала в автобусе место пожилым людям, беременным женщинам и даже детям, потому что боялась, что они не смогут удержаться, когда автобус будет трясти. Ее удивляло поведение здоровых молодых людей, которые никогда никому не уступают место. Как обычно, у мамы было напряженное расписание. Теперь ее день строился вокруг новых медицинских и немедицинских процедур. Как только я приехала в Веро-Бич, она тут же подключила и меня. Папа, как и раньше, смог на неделю уехать в Нью-Йорк заниматься делами. «Утром обязательно пойдем смотреть на ламантинов», — сказала мама. Адриан, мило Люси и Сай обожали ламантинов. И каждый день у нас начинался с этого ритуала. После чашечки приготовленного мамой кофе, как бы рано я не поднялся, она всегда вставала раньше меня, мы проходили мимо фонтана, выходили за ворота и шли по улице к порту. Потом мы шли на пирс, на самый конец, и ждали, когда появятся эти величественные серые морские животные. «Я очень надеюсь, что сегодня ламантины приплывут», — говорила мама. и они появлялись. Сегодня я понимаю, что эти полтора года были наполнены множеством всевозможных суеверий и примет, которые приходили неоткуда. Джоанн Дидион назвала бы это магическим мышлением. Например, я мог сосредоточиться на таком иррациональном убеждении. Если мы увидим Ламантинов, день будет хорошим, и мама непременно почувствует себя лучше. Если мы не увидим ламантинов, они приплывут до нашего прихода или появятся, когда мы уже уйдем, день будет, что называется, не самым лучшим. Я всматривался в воду, надеясь увидеть хотя бы одного. Я поглядывал на маму. Она сжимала и разжимала губы, как делают женщины, пытаясь выровнять губную помаду. Но мама... Не пользовалась помадой. Губы у нее пересохли и растрескались, и болели на ветру. Потом я увидел одного ламантина, за ним другого, и еще, и еще. В порту стояло множество катеров. Их корпуса четко вырисовывались на фоне серой воды и ярко-синего неба. Катера стояли у причалов неподвижно. Ламантины медленно проплывали между ними, и когда они поднимались на поверхность, на их спинах мы нередко видели шрамы, последствия попадания под винт катеров. «Катера убивают ламантинов!» – сказала мама. – Это ужасно! Посмотрев на ламантинов, мы возвращались домой завтракать. Мама сидела и смотрела, как я ем. Сама она съедала немного хлопьев или какой-нибудь кекс, но аппетита у нее не было. Потом мы брались за The New York Times. За завтраком мы читали местную газету. Маму особенно интересовал раздел о продаже домов и квартир. «Мы могли бы купить здесь небольшую квартиру», — говорила она, — «и тогда все могли бы ею пользоваться. Детям это понравилось бы». После завтрака мы шли в компьютерный центр, где мама проверяла электронную почту. Оттуда в винный магазин. Я покупал на вечер вино или небольшую бутылочку виски. Потом наступала очередь к кулинарии и местного рынка. Мы покупали продукты на ужин. Иногда мы забирали вещи из химчистки. Днем мы дремали и читали, часов до четырех. Это было любимое на время. Когда стрелки часов подходили к четырем, или минутой раньше, мы отправлялись на пляж. Наш книжный клуб стал мобильным. Маме нравилась красота пляжа, но по-настоящему хорош он становился для нее после четырех, когда появлялись гуляющие. Люди прогуливались по пляжу или бегали со своими собаками, У мамы было много знакомых, она постоянно с кем-то раскланивалась или останавливалась поговорить. «Хочу тебе показать самого красивого Кокер Спаниеля», — говорила мама. «Его хозяйка из Сан-Диего. Она работает с детьми, у которых есть проблемы с обучением. Ее дочь служит в армии. Я не хотел видеть Кокер Спаниеля и знакомиться с женщиной из Сан-Диего», и слушать о ее дочери. Я не желал разговаривать ни с кем, кроме мамы. Я хотел говорить с ней о книгах или просто смотреть на океан, слушая легкий шелест набегающих на берег волн. Конечно, я люблю собак, но все эти чужаки с их жизнью и историями не делали пляж для меня более привлекательным, наоборот, они портили его. Часы тикали, и я раздражался на посторонних людей, которые сокращали время моих бесед с мамой. Нам ведь осталось так немного. И я удивлялся, как человек может постоянно желать общения с окружающими. Мама была готова общаться в любой ситуации, ожидая химиотерапии, в такси, в очереди в аэропорту. в лагерях беженцев, на рынках и на официальных банкетах. «Мама, разве тебе никогда не хочется просто побыть в одиночестве и не общаться с посторонними?» — спросил я. «Мне кажется, что у тебя есть желание говорить абсолютно со всеми». «Нет, мне далеко не со всеми хочется говорить. Это неправда, мама. Ты любишь общаться с людьми, нет?» «Иногда у меня нет такого желания. Но это ведь не трудно. И потом невозможно понять, хочешь ли ты общаться с человеком, пока ты его не встретишь, не заговоришь с ним и, самое главное, не задашь ему вопросы. Я познакомилась с самыми замечательными людьми именно таким образом. И не злись на окружающих. Они дают нам больше пищи для разговоров, точно так же, как книги». Мама немного помолчала и добавила, «Правда, у меня не всегда есть желание общаться с людьми». И тут к нам подбежал великолепный кокер-спаниель. Его шелковистые уши развивались на ветру, а за ним шла женщина. «Привет, сьюзен сказала мама, — «это мой сын Уилл». «Рад познакомиться», — кивнул я. «Я только что прилетел из Нью-Йорка». «Мама сказала, что в Сан-Диего вы работаете с проблемными детьми. Как дела у вашей дочери? Она ведь в армии, правда?» Однажды, когда мы вернулись домой, я пытался вспомнить, сколько лет мне было, когда я, возвращаясь домой из школы, начал спрашивать у мамы, как прошел ее день, или интересовался у отца, почему она хрип, не простудился ли он. Я помню, что стал спрашивать об этом, когда ехал в пансион, но обычно делал это формально, в конце разговора. Мне невероятно трудно спрашивать и слушать. Слушать по-настоящему, не пытаясь добиться ответа, удовлетворяющего мой внутренний оптимизм, мою надежду на лучшее. Мне вовсе не хотелось скатываться из плохого в совсем безнадежное. А какая мать захочет разочаровывать сына? Неужели она скажет, что чувствует себя плохо, когда он отчаянно жаждет, чтобы ей стало лучше? Во Флориду я привез с собой книгу Джоан Дидион «Год магического мышления». Примечание. Джоан Дидион «The Year of Magical Thinking» на русском языке книга не выходила. Конец примечания. Мы с мамой читали ее несколько лет назад, и мне захотелось перечитать ее снова. Дидион пишет о своей жизни после неожиданной смерти мужа. Самой смерти она посвящает несколько первых страниц, а затем рассказывает о дочери, которая была смертельно больна, но потом, казалось, исцелилась. Кентана Родан позже умерла от панкреатита, но это произошло, когда ее мать завершила свою книгу. Кентана скончалась прямо накануне публикации книги. Год магического мышления – это книга о смерти, горе и болезни. Дидион сравнивает свое горе по поводу кончины мужа с тем, что она чувствовала после смерти родителей. Переживание горя – Оказывается, совсем не таким, каким мы ожидаем. Когда умерли мои родители, я чувствовала нечто совсем другое. Мой отец умер через несколько дней после своего 85-го дня рождения, а мама через месяц после того, как я исполнился 91 год. Оба уже долгое время находились в состоянии психического нездоровья. После их смерти я ощущала печаль, Одиночество, одиночество брошенного ребенка, которое не зависит от возраста, сожаление об ушедших временах, о недосказанном, о невозможности разделить или по-настоящему признать ту боль, беспомощность и физическое унижение, которое оба этих человека испытывали в конце жизни. Я с головой ушел в книгу и часто возвращался к этому фрагменту. Мама ведь не умерла. Она пока жива. Мне грустно, но я еще не одинок. И у меня есть возможность что-то сделать и сказать, чтобы потом не испытывать сожалений. У меня есть возможность признать и смягчить мамину боль, беспомощность и физическое унижение болезнью. Впрочем, все это легче сказать, чем сделать. Мама одновременно и умирала, и жила. Она хотела говорить о своих друзьях, работе, внуках, недвижимости, о книгах, которые мы читали, особенно о Дидион. Эту книгу она перечитала сразу же после меня, о музыке и фильмах, о дорожном движении и анекдотах, о прошлом, о моих делах, о... Этот список можно продолжать бесконечно. Она стремилась проводить время со мной и с нашей семьей, Но в то же время ей хотелось встречаться с новыми людьми. Замечу, что Дидион очень мудро выбрала слова «разделить» и «признать». И я понял, что могу разделить мамину боль, разговаривая с ней обо всем, что она захочет обсудить, или просто сидя рядом и читая, я мог признать, не задавая вопросов и не проявляя навязчивого внимания. День выдался очень хорошим. Вскоре стемнело. Я налил себе выпить. Мы подогрели равиоли с индейкой, купленные в кулинарии. После ужина мы сели посмотреть документальный фильм Оли Ли Этвотере». Фильм понравился нам обоим. Но этот человек умер от рака. В конце фильма было немало печальных кадров, показывающих, как изменила его болезнь. я несколько раз смотрел на маму, чтобы понять, каково ей. Когда фильм кончился, я спросил, как она себя чувствует. Я изо всех сил пытался сформулировать вопрос в соответствии с правилами этикета болезни. Ты хочешь, чтобы я спрашивал тебя о твоих чувствах? Я до сих пор считаю, что это прекрасный совет, однако через какое-то время подобные формулировки стали казаться мне искусственными и слишком формальными. Я чувствовал себя как в классе, когда поднимаешь руку, чтобы получить разрешение говорить, хотя в комнате нет никого, кроме тебя и учителя. Одно дело говорить по телефону, но в нашей квартире во Флориде те же самые слова звучали неестественно. «Лучше», — ответила мама. «Я надеялся, что это действительно так. Ведь мы же сегодня видели Ламантинов».